Голова четырнадцатая. В субботу утром я первым делом еду к Дороти. Я должна ее увидеть и сказать, что все делала неправильно и не уверена, что мне нужно за что-то прощать маму. На крыльце сталкиваюсь с Джейт и ее сестрой Натали. «Привет. Что вы здесь делаете?» «К сожалению, я поздно понимаю, что они здесь из-за отца. Ищем место для папы», — объясняет Натали. Джейд пожимает плечами. «Мы вчера получили результат ПЭТ. Химиотерапия ему не поможет». «Мне так жаль. Я кладу руку ей на плечо. Я могу чем-то помочь? Может, что-то сделать для вашей мамы? Молись за них». Джейд качает головой. «Ты не представляешь, что сказал мне папа, когда я везла его домой после обследования?» Он спросил. «Джейд, в день твоего шестнадцатилетия, Эрика Уильямс» пила алкоголь. Я вздыхаю. Он никак не может забыть ту вечеринку. Ты, наконец, призналась? Я хотела, правда, но не смогла. Она смотрит виновата. Я посмотрела ему в глаза и ответила, нет, папочка. Она переводит взгляд с меня на Натали, потом обратно. Он так гордится своими девочками. Как я могу расстроить его сейчас, когда... Наталья обнимает сестру. Он умирает заканчивает каждый из нас про себя. Джейд смотрит на меня и пытается улыбнуться. Как дела в Чикаго? Мне приходится на секунду задуматься. Ах да, собеседование. Я так занята мыслями о маме, Бобе и Мичигане, что основная цель поездки совершенно вылетела из головы. Мне кажется, все хорошо. В понедельник расскажу подробно. Ты не говорила Клаудии о встрече? «Нет, только тебе. Все остальные думают, что я улетела отдохнуть на пару дней. А почему ты спрашиваешь?» «Просто она уже знает. Она сидела у меня на гриме, и кто-то бросил фразу о том, что в Чикаго снег и метель». Клаудия сказала, «Надеюсь, наша Анна там не замерзнет?» «Странно. Ей ничего не говорила». «Будь осторожна. Эта змея ничего не забывает». Я нахожу Дороти в гостиной. Она сидит за роялем и наигрывает песню «Мой мальчик Дени». Тихонько встаю рядом. Я слышала эту песню много раз, но сегодня меня особенно трогают слова матери, которая провожает сына и просит его скорее вернуться. «Я буду ждать тебя в дождь и жару. Я так люблю тебя, мой мальчик Дэнни». «Браво!» — хлопаю я в ладоши. Дороти поворачивается на стуле. «Анна, дорогая, здравствуй, Дороти! Голос мой дрожит, и мне становится не по себе. Что со мной происходит? Неужели я никак не могу прийти в себя после Мичигана? Возможно, это все из-за разницы во времени. Маки, говорю я, и вкладываю ей в руки букет. Внезапно я вспоминаю цветы в мамином саду. Она всегда сравнивала их цвета с фруктами». «Они цвета персиков из Джорджии», — добавляю я. Дороти осторожно прикасается кончиками пальцев к лепесткам. «Очень красивые. Спасибо, милая. А теперь садись и рассказывай». Мы перемещаемся на диван, садимся бок о бок, и я поправляю прядь выбившихся из ее прически волос. «Сначала ты расскажи мне о Патрике Саливане». Дороти розовеет. Он настоящий джентльмен и всегда был таким. Мне хочется напомнить ей, что он украл ее очерк, чтобы поехать за границу. Но лучше промолчать, она так счастлива. «Вам удалось возродить былое чувства?» — шутливо спрашиваю я. «Во второй раз все по-другому?» Дороти стягивает на груди кардиган. «Не говори глупости. Не думаю, что он будет в восторге от моего вида». Конечно, она думает сейчас о мастектомии. Даже в 76 женщину пугает разочарование. Я беру ее за руку. Ты говоришь глупости. Расскажи мне о встрече с матерью, Анна. Ты отдала ей камень? Не смогла. Это было бы ошибкой. Рассказываю Дороти о встрече с Трейси, о Боби и воспоминаниях о том лете. Понимаешь, теперь я не могу отдать ей камень. Почему? Я не уверена, что она в чем-то виновата. Дороти смотрит прямо мне в глаза, будто видит меня насквозь. Я ведь не предлагала тебе, получители, даровать прощение. Я хотела, чтобы ты помирилась с мамой. Ты сама заговорила о желании ее простить, считала себя правой. Да, я никогда не рассматривала этот камень как средство покаяния. От досады я начинаю кусать губы. Категоричная, резкая. Для меня существует только черное и белое. Это еще не все, Дороти. Об этом я никому и никогда не говорила, даже Майклу. А сейчас я начинаю сомневаться. То, чего вы не знаете, — это единственное, что вы знаете, — так говорил Эллиот. Возможно ли, чтобы то, в чем я была уверена последние двадцать с небольшим лет, оказалось неверным? Дороти скидывает подбородок. «У человека есть замечательная черта. Он может изменить мнение. А какую огромную силу дает нам эта возможность? Изменить свое мнение? После всех тех неприятностей, что я доставила матери?» Сжимаю рукой горло. Голос дрожит, когда я пытаюсь заговорить. «Меня бы все стали ненавидеть!» Если бы узнали, что я сделала или пыталась сделать, ерунда. Фиона называет это познание нашего истинного я каким богатким оно ни было. Отношения не могут обойтись без обиты душевных ран, если человек остается самим собой. Я не хочу быть самой собой, не желаю находить истинное я, потому что если мама меня когда-то и простит. Я сама себя никогда не прощу. Ты должна была встретиться с мамой, Анна. Освободиться, научиться любить себя, любовь. В субботу вечером в отеле Ридс Карлтон собирается блестящее общество. Великолепно одетая публика, приглашенная на ежегодный благотворительный вечер Национального детского союза. Майкл безупреченно в новом черном смокинге и не раз сделал комплимент моему красному платью. Но сегодня я сама не своя. Вместо того, чтобы счастливо улыбаться, гордо вскинув голову, как делаю всегда, когда мы с Майклом вместе выходим в свет, я улыбаюсь натянуто, словно по принуждению. Я действую механически. Все происходящее не трогает моего сердца. Причина в том что в этом году я не являюсь членом комитета по организации мероприятия. Пытаюсь убедить себя. Мне нужно было сделать перерыв после рождественского бала. На самом же деле я понимаю, что причина совсем не в этом. Я стою в стороне и наблюдаю за тем, как Майкл занимается тем, что у него лучше всего получается. Общается с гостями. Он мил со всеми, даже с теми, кого, как мне известно, терпеть не может. Каждая улыбка, приветствие, обмен рукопожатиями кажутся мне сегодня фальшивыми. Пытаюсь взбодриться, но пелена меланхолии окутывает меня все плотнее. Я вспоминаю, как мама голой рукой счищала снег со стекла, ее улыбку и поворот головы, когда я проезжала мимо в машине. В ее глазах я вижу гимнастическое бревно во дворе и лицо Трейси. Как жаль, что я не могу поделиться этим с Майклом. Он хочет видеть рядом с собой женщину в красивом платье и нарядных открытых туфлях, а не ту, которая стоит в резиновых сапогах у покосившегося дома. Откровенно говоря, первое и мне нравится больше. Как же мне поскорее закрутить крышку на банке с пауками, которые я по неосторожности открыла? И я невольно вспоминаю Р.Д. и наш разговор почему же этот незнакомый мужчина до сих пор занимает мои мысли. Может, потому что мне впервые за долгое время было весело в том ресторане. Нравилось пробовать разное вино и болтать с хозяином. Вспомнили я сейчас, когда мне последний раз было так весело с Майклом». Прикоснувшись к сапфиру на шее, я смотрю, как мой любимый что-то говорит новому директору школы и матери-одиночки, приехавшей прошлой осенью в город из Шерифпорта. Она высокая и стройная, а спину держит так ровно, словно у нее на голове Библия короля Якова. Суммы уверенности ей не занимать. У нее-то наверняка нет скелета в шкафу, который ее мучает многие годы. Отругав себя за непозволительные мысли о Берджи, я направляюсь к ним. Я должна быть счастлива тем, что имею. Мой любимый человек мечта многих женщин. Анна улыбается мне, Майкл и кладет руку на спину. Познакомься с Дженнифер Лоусон. Дженнифер, это моя подруга Анна. Поднимаю протянутую руку, жалея, что Майкл не уточнил, что я не просто подруга но что делать, он всегда такой. Считает, что другие слова, например, «девушка», больше подходят для подростков. В этом я с ним согласна. Слово «жена» меня бы полностью устроило. «Добро пожаловать в Новый Орлеан, Дженнифер. Я слышала о вас много хорошего». «Благодарю. Я тоже смотрю ваше шоу». Она замолкает, не добавляет никаких комментариев, из чего я делаю вывод, что она не моя поклонница. Изображаю на лице очаровательную улыбку и киваю. Майкл продолжает говорить Дженнифер что-то о новых школах, специализирующихся на углубленном изучении отдельных предметов и об инвестициях города в сферу образования. Мне в голову приходит мысль о том, что эти двое смотрятся вместе куда лучше нас с Майклом. «Принести вам что-нибудь выпить, дамы?» — прерывает мои раздумья его голос. И тут меня пронзает словно молнией. Выпив вина, отведав супа и хлебных палочек, я не заплатила эр -Джею. Я ушла из Мерлода-Лимитен и не удосужилась оставить даже чаевые. Меня охватывает ужас. Я в жизни своей не забывала оплатить счет. Рджей решит, что я либо мошенница, либо рассеянная идиотка. И не представляю, что хуже. Внезапно я вспыхиваю от восторга. Теперь мне ясно, что он имел в виду. Конечно, у меня есть повод отправить ему извинения и чек. Я мысленно начинаю придумывать текст письма, когда до меня доносятся слова Майкла. «Анна, я так понимаю, твое молчание — это знак согласия?» — спрашивает он, вскинув брови. «Да». Я прикрываю рот рукой, чтобы скрыть улыбку. Пожалуйста, Мерло, 2010 года из Мичигана, если есть. Он смотрит на меня с удивлением и отправляется к бару искать вино, которого у них определенно нет. Воскресенье днем мой дом наполняется ароматами свежевыпеченного хлеба. Я приготовила буханку с вишней и миндалем. Возьму ее завтра на работу. И дюжину палочек с розмарином и осьяга для Эрджея. Когда последняя партия остынет, я заверну каждую в пленку и сложу в бумажный пакет. Я улыбаюсь, представляя, как упакую их в коробку, проложив воздушно-пузырьковой пленкой и сверху положу письмо. Сама не своя от волнения, я беру счастливую ручку и пишу на коробке адрес. «Мерло де Леометен, Блафью Драйв, Харбор Кофф, Мичиган». Часы на прикроватной тумбочке показывают четыре часа утра, и я вполне готова встать и приветствовать утро понедельника. Это будет первый день в студии после отпуска, и сегодня присыла директор канала собирается вещание для обсуждения планов на будущего. Не надо быть гением, чтобы понять, что это означает. Наверняка до нее и Стюарта дошли слухи о том, что я была на собеседовании. И теперь они намерены призвать меня к ответу. Открыв шкаф, я тщательно выбираю наряд на сегодня. Я буду выглядеть глупо, если стану отрицать, что меня приглашали на W C H I. Поэтому лучше подумать, как повести себя в этой ситуации. Прежде всего надо дать им понять, что мистер Питерс сам нашел меня, а не наоборот. Наконец, я выбираю черный костюм от марка Джейкобса, белую шелковую блузку и туфли на каблуках 3 дюйма, в которых я не выше стюарта Букера. Сегодня я должна выглядеть уверенной в себе. Волосы убираю в гладкую прическу, локоны оставим для другого дня или другой работы. Образ завершают жемчужные серьги и несколько капель Маз де Кортье. Чуточку кокетство не повредит. В последнюю минуту я решаю надеть очки, они придают моему моложавому лицу строгость настоящего профессионала своего дела. Я приезжаю на студию первой и сразу иду по освещенному лампами коридору в переговорную. Большую часть помещения занимает прямоугольный стол и 12 кресел на колесиках. У одной стены стоит шкаф, на другой висит огромный телевизор. На небольшом столе в углу черный телефон. Кофеварка Кеурик, на которую присыла разорилась прошлой осенью, упаковка дезинфицирующих салфеток и пачка одноразовых пластиковых чашек. Все указывает на то, что в этом зале принимают решения, а не едят. Меня это не останавливает, особенно когда того требует работа. Я быстро протираю стол и выдружаю в самый центр корзину с хлебом. Рядом ставлю баночку вишневого джема, кувшин свежевыжатого грейпфрутового сока, который также привезла из дому, и кладу пачку салфеток. Сделав шаг назад, я с удовольствием оглядываю созданное великолепие. Хотя это и не скромно, но, по-моему, все просто здорово. Интересно, смогу ли я таким образом продемонстрировать при собственную значимость, или все это больше похоже на постановку под названием «Прощальный завтрак»?» Я не могу скрыть удивление, когда вскоре в дверях появляется Стюарт. Он пришел на одиннадцать минут раньше. Этот человек никогда не упустит возможности произвести впечатление на присылу. «Да уж, кто бы говорил!» «Самое интересное, что следом за Стертом входит Клаудия Кэмпбелл. Что она здесь делает? Внезапно меня осеняет. То, что здесь будет происходить, связано вовсе не с предложением от WCHI, а моим положением на канале WNO». Клаудия появилась два месяца назад. И с тех пор Стюарт поставил себе цель сделать ее моей соведущей. Мы должны стать как Келли и Майкл, Хода и Кэти Ли. Эти пары дают хорошие рейтинги и приносят большие доходы. До сего времени присыла его идею не одобряла. Значит, сегодня они хотят поговорить именно об этом? Сделают Клаудию моей соведущей? Я ставлю на стол вазу с ромашками, отмечая, как сильно дрожат руки. Нет, этого я не могу допустить. Вот второго ведущего невероятное унижение для меня. Это станет неприятным сигналом для WCHI. Черт, какое мне дело до WCHI? Кто сказал, что я точно получу там работу? У меня гораздо больше проблем, чем кажется. Я не могу потерять шоу Анны Фар. Стюарт довольно улыбается, переводя взгляд с меня на Клаудио доброе утро фар доброе утро господа киваю я растягивая губы в улыбке привет анна из-за плеча стерта выглядывает клаудия какое великолепное угощение она встает рядом со стертом ты не говорил мне что нас будут кормить я и сам удивлен отвечает он в моей голове роятся вопросы неужели когда программу вела клаудия Рейтинги стали выше. Она понравилась зрителям? В горле встает ком. «Надо чем-то себя занять, и я решаю приготовить кофе для Стерта и моей будущей соведущей». В этот момент входит присыла. Даже в туфлях на плоской подошве она выше всех ростом, шесть футов. На ней черный костюм, очень похожий на мой. Темные волосы зализаны и скручены в пучок на затылке, почти как у меня. Но почему она выглядит, как уверенная в себе деловая женщина, а я, как ребенок, примеривший на себя мамину одежду и очки? Стерт мгновенно меняется. «Ах, доброе утро, присыла!» — елейным голосом поет он. «Принести вам кофе?» Она чуть приподнимает руку с кружкой и с логотипом канала. «Благодарю» и садится на свое место во главе стола. Клаудия и Стюарт бросаются занимать места по правую и левую руку от нее. Я устраиваюсь рядом со Стертом. «Я пригласил Клаудию. Думаю, она сможет быть нам полезной», произносит Стерт. «У нее множество идей, а нам сейчас не будем скрывать, пригодится любая помощь. У меня отвисает челюсть». Стерт. Я несколько месяцев предлагаю тебе одну идею за другой, но ты каждую отвергаешь. Твои идеи коммерчески непривлекательны, Фар, — отрезает он. Я наклоняюсь вперед, чтобы увидеть реакцию присыла, но она, опустив голову, пролистывает лежащие перед ней бумаги. «Анна, в прошлом месяце твой рейтинг вырос совсем немного. Я надеялась на лучшее после интервью с Британи Бриес». Ну, как говорится, что есть, то есть. Сейчас нам необходимо сделать фантастическое по популярности шоу. Она кладет руки на стол и поворачивается к Клаудии. Итак, Клаудии? рассказывайте, что у вас за идеи. Стюарт по привычке лезет вперед. Она предлагает сделать интервью с Фионой Ноллс. Подождите, но ведь это придумала я. Да, это было для другого канала, но все же... Лицо присыла сияет, будто она на параде Мейси. «Отлично», — говорит она, — «очень хорошо». «Я должна что-то сказать, но что?» «Не могу ведь я признаться Пресцилле и Стюарту, что придумала эту программу для собеседования в Чикаго и канала, на котором хотела бы работать. Постойте, но если мы пригласим Фиону, W.C.I.J. потеряют возможность стать первыми». Более того, они решат, что это была идея Клаудии, а я ее присвоила. Клаудия расправляет плечи. «Я прочитала в «Таймс Пикаюн», что 24 апреля книжный магазин «Октавия» устраивает встречу с Фионой Ноулс. Я напряженно сжимаю зубы. «Конечно, ты прочитала. В статье, которую увидела у меня». «Я поняла, что нам надо действовать быстро, поэтому написала Фионе в Твиттер». Мы с ней почти друзья. Друзья? Нет, это я училась вместе с Фионой, и я была одной из 35 избранных. Кому она отправила камни? Но на этот раз я молчу. Меня держит за горло собеседование в Чикаго. Вы знаете, что тысячи людей уже отправляют виртуальные камни в Фейсбуке и Инстаграме? Продолжает Клаудия. Люди сошли с ума. Она произносит последнее слово по слогам. Сума. При ссыла постукивает ручкой по чашке с кофе. Но трехминутный сюжет в утренних новостях – это ерунда. Вижу, ты подготовилась к нашему совещанию. Она кивает. Эта женщина всегда на двенадцать шагов впереди нас всех. Идея больше подходит для часовой программы Анны Фар. Она наводит ручку на Клаудию. Хорошо мыслишь. «Спасибо», — произносит Клаудия и косится на стерта. «Я бы хотел предложить, чтобы Клаудия вела эту программу в качестве приглашенного ведущего вместо Анны». «Приглашенного ведущего? Одна? А я еще волновалась, что мне навяжут ее соведущей. Я смотрю на Клаудию, но она поворачивается к присциле, чтобы не встречаться со мной взглядом». «Разумеется, всего один раз». — добавляет она. — Решительно с этим не согласна, — наконец вступаю в разговор я. — Конечно, не согласна. Кто захочет иметь рядом соведущую с модельной внешностью и французским маникюром? И она украла мою идею. Боже, как мне их остановить? — Конечно, с моей стороны было опрометчиво выходить на контакт с Фионой, — говорит Клаудия. — Прошу меня простить за превышение полномочий. Все получилось спонтанно. Мы обе так ждем предстоящего интервью. Я размышляю, каковы мои шансы. Я обязана любой ценой сохранить место здесь, в Новом Орлеане. Нельзя позволить этой выскочке пролезть в мою программу. Внезапно меня осеняет. Я могу позвонить мистеру Питерсу и рассказать, что произошло. Надеюсь, он мне поверит. Я объясню ему, что ни с кем не делилась историей своих отношений с матерью. Эксклюзивное право принадлежит им, как я и обещала. А для нового Орлеана у меня есть кое-что другое. В моих руках козырь. У меня есть подруга Дороти Руссо, начинаю я. Несколько дней назад она получила камни прощения. Я говорю и говорю, не успевая даже хорошенько подумать — Я рассказываю о Патрике Салливане, о том, как он стащил очерк Дороти. Это будет чрезвычайно интересно пригласить в студии тех, кто смог замкнуть круг всепрощения Патрика и Дороти. Мне нравится. Выносит вердикт присыла. У нас получится две программы. Одна пойдет в эфир раньше. Для разогрева, так сказать, перед встречей с Фионой. Патрик мог бы рассказать, каково ему было жить все эти годы с тяжким грузом на сердце, а Дороти об умении прощать. Зритель обожает история примирений. Стюард трет подбородок. Первая программа подготовит зрителей к большому зрелищу, когда появится Фиона. Именно восклицает присыла. Она всегда ведет себя восторженно, когда ее что-то увлекает. Создадим группу, которая вплотную займется разработкой деталей. Я дам задание Келси организовать рекламу в прессе. У нас мало времени. Шоу с Дороти и Патриком пойдет в эфир на следующую среду. Это может сработать, говорит Стерт и поворачивается ко мне. Ты уверена, что эти двое согласятся? Уверена. Если вести программу, буду я.